Глава одиннадцатая Обычный рабочий день не отличался ничем от тех дней, когда я появлялась в офисе. Пожалуй, сейчас было одно «но». Бухгалтерия смотрела на меня свысока и как на врага. Коллектив делал вид, что меня в принципе не существует. Я прошлась по коридору к своему закутку, обращая внимание, что приёмная в кабинет к директору закрыта. Навстречу мне шли люди с большими папками в руках. Я прижималась к стене и делала вид, что меня не существует. В конце коридора заметила начальника службы безопасности, который с кем-то говорит по телефону. Здраво оценив ситуацию в офисе, я скрылась в своем кабинете и затихла мышкой. «У нас никогда не было дружной атмосферы?» «Нет, наверное, это я никогда в эту дружную атмосферу не вписывалась», Значит, жду приезда Игоря. Тихо и мирно ухожу куда-нибудь. Если ему нужен будет проект, то с большой радостью помогу. Но работать там, где все друг на друга форчат и злятся, мне совершенно не хочется. Ближе к обеду со стороны кабинета начальника послышался неясный шум. Я уже была обрадовалась тому, что босс прилетел, но застыла, понимая, что шаги подозрительно не похожи. Такое ощущение, что по кабинету ходит женщина на каблуках, словно неспешно осматривает свои владения. Внутри второй раз все ухнуло вниз, а уж когда дверь в мою комнатку открылась, я так и замерла, рассматривая высокую брюнетку с ультракороткой стрижкой. «Так вот вы какая, Мария Овечкина!» Я промолчала, потому что женщину в лицо ни разу не видела. Она для меня была загадкой, но, понимаю, тайна скоро будет открыта. Однако мозговой процесс уже запущен. Это шикарное. Чего уж скрывать. Женщина зашла в кабинет Игоря Ивановича. Зашла так, что смогла открыть дверь собственным ключом. Прошла беспрепятственно. Я жена Игоря. Именно к такому же мнению пришла и я. Жена начальника тем временем прошла вперед и села на диванчик. «Даже странно, что он в тебе нашел. меж тем говорила женщина. «Но ты должна понимать, короткая интрижка рано или поздно закончится. Он всегда возвращается ко мне». С этими словами она грациозно поднялась и с гордо поднятой головой вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь. «Ага, уходить она не собирается». Наоборот, заняла кресло начальника, включила компьютер. Зря я на море перестала пить новопосит, он бы мне ой как помог. Сейчас же, находясь в какой-то прострации, я теряла какую-то суть, но мысли в голове настолько путались, а образ начальника ник перед глазами, что я лишь достала из принтера лист бумаги и написала заявление на увольнение. Более того, понимая, что Игоря Ивановича ближайшие дни не будет, пользуясь уникальной возможностью, я расписалась за него. Да, я умела и так. Художнику и сильно талантливому человеку с каллиграфическим почерком труда не составит. Осталось дело за малым – поставить печать. Вот только она лежит в верхнем ящике стола начальника, а там сейчас сидит женщина, которую я всей душой ненавижу. После обеда мадам ушла, закрыв дверь на замок. Стук ее каблуков еще долгим эхом звучал в моих ушах. Что я сделала? Я сразу же открыла дверь в кабинет начальника, открыла ящик стола, достала печать и от души стукнула ею по своему заявлению. Странно то, что на рабочем месте я держалась. Даже могу претендовать на Оскар с таким-то талантом. Когда печать была убрана, а дверь между кабинетами плотно закрыта, я завершила проект, отправила его на рабочую почту начальника и с чувством выполненного долга собрала пакет со своими немногочисленными вещами. Из кабинета выходила тихо. Сначала прислушивалась к звукам, но офис уже опустел, так что никто меня и не заметил. Зашла в бухгалтерию, заметив, что тут еще работают люди, Скорее всего, это та самая проверка, которую пригласил Игорь. Положила на стол главному бухгалтеру свое подписанное заявление, где меня отпускают без отработки. Завтра за документами только подойду после обеда, и все. Прощайте все, бег бы вас не видеть». Спустившись вниз, вышла на пустую парковку. Задрала голову к небу и глубоко вздохнула. «Не пропаду», – пробубнила я. А жаль, так хорошо все начиналось. Дорога до дома заняла подозрительно много времени. А может быть, виной всему то, что я долго шла вдоль дороги, не разбирая пути, даже свой поворот пропустила. Игорь Иванович так мне больше и не написал. «Да и нужно ли?» Я вот думаю, «нет». Дома, закрыв уже дверь, внимательно осмотрела свою квартиру и поняла, что здесь чувствую себя в безопасности. Сначала немного некомфортно было и непривычно, но сейчас очень даже уютно. Первым делом перевела дополнительный платеж на ипотеку. Пусть деньги на карте лежат с запасом, а я как-нибудь проживу. Во-вторых, полезла искать карточку, которую мне дал брат. На ней не было номера телефона, зато имелся адрес. Ну вот и хорошо. К девяти часам поеду в это место, хоть посмотрю, что и как. Повезет, возьмут меня на работу, а нет – найду другую. Я вообще могу кем угодно быть, потому что принадлежу сама себе. Мне некому бежать домой, неком заботиться и вообще». Решив, что так будет лучше, позвонила родителям, от которых узнала, что брат опять уехал в какую-то командировку. «И как успевает работать при таком плотном графике?» С другой стороны, он очень ответственно подходит к каждому пациенту. И, насколько мне известно, если и едет куда-то, то только на очень стоящее познавательное мероприятие. Мишка всегда новые знания использовал на практике и других учить успевал. Улыбнувшись и наговорившись с мамой и папой, я приняла душ и благополучно отключила телефон. Душа болела, но я стоически запрещала себе плакать. В конце концов, будет что вспомнить на пенсии. Ага, это я так себя убеждала до сна. А вот потом полночи прорыдала в подушку. Не могла никак понять, за что со мной так, почему пообещали горы золотые, а по итогу вон что вышло. От души наплакалась, что даже голова на утро болела. Пришлось краситься, чтобы замаскировать свой разбитый вид. Волосы даже чуть завела, что чтобы пряди было видно лучше. Собрала свой рюкзак, обула любимые кеды и вышла в осень. Она уже чувствовалась. Деревья начали желтеть, погода по утрам была прохладной. Хоть днем и доходило до 25 градусов. Наверное, скоро начнутся дожди, поэтому нужно достать свою коллекцию зонтов. О, моим любимым занятием было гулять под тихим осенним дождиком. «Для каждого случая и настроения у меня был определенный зонт. Брат даже смеялся надо мной сначала, но потом даже стал привозить в подарок какие-то необычные зонты с интересным рисунком. Только головой качал от умиления, говоря о том, что мне для счастья мало нужно. Всем бы так. Точно. Нужно достать зонтики и уже начать выбирать тот, что подойдет под настроение. Хотя нет». Если выбирать под настроение, то подойдет классический черный, а мне нужно то, что поднимает его. Может, ярко-желтое, как солнышко, чтобы смотреть и улыбаться. Или, ой, все, нужно настроиться, а зонтиками дома займусь. До офиса, где нужно было пройти собеседование, добралась быстро. Пришлось даже через дорогу в кофейне посидеть, внимательно изучая инфраструктуру вокруг. Новый район отличался в основном современными высокими зданиями и большим количеством разных магазинов. Даже клиники и аптеки имелись в шаговой доступности, что было очень даже удобно. Людей только много. Наверное, машину тут трудно поставить. Но, с другой стороны, молодым семьям тут более комфортно. Вон стоят современные садики на большое количество детей, «Уже есть полноценная школа и достраивают еще одну». Я так размечталась, что сильно испугалась, когда зазвонил телефон. Мельком посмотрев на экран, вытаращила глаза и испуганно прижала смартфон к груди. Игорь вчера так и не позвонил, зато звонил сейчас. А я? Я стыдливо не брала трубку. А мужчина названивал, ответственно подойдя к этому вопросу. Потом от него пошли сообщения. Первые были очень понятные. Почему уволилась? Потом. Я не подписывал твое заявление. Через пару минут пришло еще несколько сообщений подряд. Ага, узнал некоторые нюансы вчерашнего дня. Это многое объясняет. Приеду, найду и накажу. Вот тут я уже точно решила не открывать всплывающие сообщения, дабы не выдать себя а то опять звонить начнет, А я и знать не знаю, о чем говорить с женатым человеком. В 8.50 я вышла из кафе и отправилась в здание напротив. Оно было сделано из красного кирпича, было в три этажа высотой и, если судить по величине окон, было довольно просторным внутри. Я нисколько не ошиблась, ведь здание было действительно таким, с высокими потолками, просторным коридором и хорошей лестницей, «Да, лифта не было. Да и ладно». Поднявшись на последний этаж, я застыла, оказавшись в невероятно творческой атмосфере. Лестницу и офис отделяли стеклянные расписные орнаментом двери, а вот за ними шла зона каворкинга. Я даже застыла, смотря на этот хаос, внутри которого была рабочая и действенная обстановка. Люди сидели на мягких грушевидных креслах с ноутбуками на коленях. Кто-то предпочел стол у окна, кто-то сидел за добротным столом со стационарным компьютером. Одна девушка так вообще лежала на животе на ворсистом коричневом ковре и что-то рисовала на планшете. Вот это да! При этом рабочие места были в большом количестве. Просто люди работали так, как им удобно, не привязываясь к одному месту. «Добрый день!» Ко мне подошла девушка с планшетом в руках. «Здравствуйте», – улыбнулась, – «я на собеседование. Пойдемте за мной». Кроме этой творческой атмосферы, которая утопала в зелени, так как стояли большие вазоны с цветами, были и отдельные кабинеты, где работала вторая часть офиса. Меня же провели в отдел кадров, где я побеседовала с молодым парнем, который проверил у меня знания нужной программы. Узнал, откуда я пришла и моментально пригласил на работу. «Договор подпишем сразу», — сообщил он. «Старший в отъезде, так что оформлением займусь я. Сам же подпишу все документы. А чтобы времени зря не терять, может, прямо сейчас и напишем все заявления? Выберем рабочее место». Я не стала отказывать. Тем более офис мне действительно понравился. Как оказалось, кроме рабочей зоны при входе, «Было еще место на крыше здания. Просто в осенний период там не работали из-за понижения температур. Но выйти и подышать свежим воздухом, очистить голову – так это всегда пожалуйста». Кроме этого, у меня уточнили, как я хочу работать. Можно найти место в закрытом кабинете, можно выделить мне стол в зоне каворкинга, а можно просто найти неприметный уголок. Вот уголок я и выбрала – При этом мне разрешалось и даже приветствовалось, если я буду сидеть или лежать в рабочей и творческой зоне. «У нас работают талантливые люди», – хвастался Юрий. «А как известно, талантливый человек сильно непредсказуемый. Вот мы и креативим, как можем. Если говорить про работу, то выполнять нужно много заказов, порой нестандартных». Но так уж получилось, что кто-то был силен в одной области, кто-то в другой. Именно тогда мы вышли в холл, и Юра стал называть ребят по именам. А они поднимали руку, чтобы помахать мне или кивали головой, если слышали. Кто-то занимался разработкой освещения для потолков, кто-то проектировал дома, кто-то мебель, кто-то интерьер. Я же, имея определенный опыт, осталась на фасадах домов. «Проектирование новых строений и садах». «Отлично!» – обрадовался заместитель руководителя. «Давай посмотрим один проект. У нас там затык из-за сада огорода». Таким образом, я зависла на новой работе до обеда. А в старый офис попала только к часу дня. Ну и, естественно, мое везение подняло голову. «Чтоб ему пусто было».